Глава 16. Если после поражения боец чувствует себя нормально, то либо он равнодушная полена, либо подлец. Несмотря на низкую эмоциональность, все вратари под моим началом были подавлены. Троук, как новоиспеченный представитель нашего славного братства, и вовсе место себе не находил. Он мерил широкими шагами башню, бросая на братьев сердитые взгляды, и периодически говорил одно и то же. «Мы должны вернуться. Они же все там погибнут». «Ради чего? Чтобы погибнуть тоже?» — холодно спросил я его в очередной раз. «Но что тогда делать?» «Ждать. И надеяться на рассудительность братьев». Если честно, в этом у меня были определенные сомнения. Основная часть вратарей славилась своей дисциплиной. «Умри, но приказ выполни. Все для фронта, все для победы. При возмогании и самопожертвовании наше все». В общем, лозунгов можно было придумать целую кучу. Даже в корне не несогласный с Ворчуном Орей не осмелился своевольничать. «Это я и братья под моим началом, паршивые овцы. Паршивые, зато живые. Поэтому нам оставалось лишь надеяться на благоразумие аганитета. Хватит ли ему ума не жертвовать всеми ради собственного тщеславия?» Или он будет сражаться до последнего, невзирая на множество погибших?» Бережно уложив рис, я ушел на самый верх башни. На Матрице было невероятно тревожно, и именно сейчас не хотелось никого видеть. «Что будет, если останутся лишь мои подопечные? Сможет ли кучка вратарей осуществить задуманное? Если честно, в этом я не был уверен. Как бы ни относился к Ворчуну...» В ближайшем будущем он нужен ядру не меньше, чем сумасбродный седьмой. И только тогда имело смысл осуществлять все затеянное. Иначе можно даже не пытаться. И тем беспокойнее мне было стоять наверху, разглядывая пустой замок. Время растянулось, подобно горячей патоке. Секунды превратились в минуты, а ветер, проникающий почти везде, возвращался обратно и шептал мне в лицо «пусто». Вратарей не было. Они остались там. Захотелось вновь отправиться в Атрайн, не обращая внимания на грозящую опасность. Чтобы посмотреть, удостовериться лично. Но впервые в жизни я жестко подавил свое любопытство. Не из-за страха за собственную оболочку. Мне казалось, что я не смогу увидеть поле боя, полное трупов, в смерти которых виноват был в том числе инструктор седьмой. И когда отчаяние охватило уже окончательно, когда мысли возникали лишь о том, что сказать ожидающим меня внизу братьям, на портальной площадке появилась могучая фигура. Со смятым наплечником, заляпанным белесой жидкостью и стекающими жирными каплями, с выставленной перед собой рукой. Оружия у вратаря не было, и казалось, переместился он в самый последний момент, тот, который предшествовал возможной смерти. Только я подумал, что это дезертир, собственно, мы были такими же. Как один за другими затрайно стали вываливаться братья. Находились они в разной степени целостности, но всех объединяло одно — гнетущая эманация проигрыша. Возвращались только братья. Я не увидел среди них смертных, которых бы спасли вратари. Что это означало? обыватели и ищущие в отрайне мертвы. Братья держались до последнего, и вряд ли кто-то мог их осудить за отступление. Они выстояли столько, сколько не должны были. Вратарей появлялось все больше и больше. Рядовые приходили в одиночку, инструкторы, как правило, притаскивали на себе парочку тварей. Возможность по рангу перемещать различные формы жизни играла на руку и иномирцам, хотя с теми тут же безжалостно расправлялись, так что еще огромный вопрос кому повезло. К собственному удовлетворению я заметил, что все старшие живы, включая троих новеньких и проснувшихся. Это существенно упростит наше будущее противостояние. Теперь на счету каждый вратарь. С удовольствием и громадным облегчением я заметил полуживого охотника. После обратной инициации его оболочка стала слабее, но выдержала напоры на мирцев. А может, ему наконец-то улыбнулась удача, как и всем, кто сейчас представал перед моим взором. Самым последним появился он. Варчун смотрелся глыбой посреди смятого и раненного воинства братьев. Его ослепительно белые доспехи были испачканы кровью тварей, с огромного меча капала жирная жижа, но никаких видимых повреждений у Аганитета я не обнаружил. Ворчун же повернул голову к моей башне. От его взгляда сходу нащупавшего неродивого вратаря наверху стало неуютно. Я в последнее время не боялся непосредственного босса. Но именно сейчас во взоре аганитета что-то изменилось. Появилась холодность, ногла и мрачность хиста. Возникла некая жесткость и суровость, зачатки которых раньше, может, и были но из-за постоянных истерик их не представлялось возможным заметить. При этом он не излучал ни одной эманации. Ворчун не злился, не кричал, не топал ногами, лишь заперся в себе. И даже ко мне не направился, чтобы навешать тумаков. Не сказав ни слова, тяжелой поступью Аганитет двинулся к Данжону. Он не оборачивался и не смотрел на братьев, хотя последние провожали его вопрошающими взглядами. Всем нам сейчас требовалось одно — ответы. Крохи информации о том, как жить дальше и что теперь делать. Потому что мир могущественных вратарей рухнул в одночасье. На нашу силу нашлась другая, более действенная. Я спустился вниз к своим и стал ожидать дальнейшего развития событий. Поведение ворчуна могло быть вызвано шоком или слишком большими потерями. Сейчас он придет в себя, пришлет за мной парочку старших и притащит за шкирку к трону. Мол, какого каберида седьмой ты вытворяешь и прочее-прочее. В общем, по заранее запланированному сценарию, как в хорошем ситкоме. Один бежит, другой догоняет. Однако секунды перетекали в минуты, Те растворялись в часах, а ничего из надуманного мною не воспроизвелось. Я несколько раз выглядывал из башни и с удивлением обнаружил, что вратари постепенно стали заниматься своими делами. Вернее, если быть точным, никаких особых дел у братьев сейчас не возникло, поэтому они разбрелись по всему замку. Раненые отправились в ямы, целехонькие братья попросту ушли подальше от портальной площадки сидеть на камнях и страдать по старым добрым временам, Старшие и инструкторы, насколько я понял, закрылись в донжоне. Справедливости ради даже стражу у главного помещения замка теперь не оказалось. Видимо, братьев, бывших на этой должности ранее убили, а новых не назначили. По всему выходило, что порицать меня в ближайшее время никто не собирался. Седьмой неожиданно стал неуловимым Джо, тем самым которого не могут поймать по одной известной причине, И это не входило в мои планы. Не то чтобы я весь такой мазохист клейма ставить негде. Однако именно после оглушительного поражения должны были быть озвучены методы действий по спасению Вселенной. И что мне теперь ждать, пока его агонетейшество придет в нормальное состояние духа и вспомнит про своего любимого инструктора? Нет, так дело не пойдет. Ладно, под вратаря пыль не течет. Мы не гордые, сами явимся в данжон. Правда, Балор подобное намерение не оценил. Посидел бы, переждал. Непонятно, в каком состоянии сейчас Аганитет. Нет времени ждать. Еще кучу всего сделать надо. Вдруг он только через пару дней отойдет, если вообще отойдет. Хочешь, я пойду с тобой? Извини, массовым убийством я предпочитаю одиночные казни. И вместе с тем расстояние между башней отверженных... Это я так назвал свою команду и Данжоном показалось таким же бескрайним, как океан Оонта. Оо я подбирал слова, раздумывал над аргументами, представлял, как буду уходить от прямых обвинений и оказался полностью не готов к тому, что мое появление осталось незамеченным. На седьмого попросту никто не обратил внимания. Действо, совершаемое в Данжоне сначала показалось мне странным. Добряк, чужим бесцветным голосом стоя перед троном, с разной периодичностью повторял лишь одно слово. Брат, брат, брат, брат. Если бы какой-нибудь спасенный смертный вдруг оказался сейчас тут, он бы ничего не понял. Или на худой конец предположил, что старший пытается достучаться до аганитета. Тот действительно выглядел отрешенным. Варчун до сих пор оставался в доспехах, даже шлем не снял. Он оперся головой на кулак и смотрел сквозь добряка, будто бы не особо вслушиваясь. Но я был уверен. При этом Аганитет различал каждого убитого брата, хоть его имя и не произносилось. А добряк продолжал с неумолимостью сходящего оползня вкладывать разные монации в одно и то же слово. Подобное было завораживающе и пугающе. Я вместе со всеми наблюдал за сменяющимися образами умерших вратарей. Они возникали в матрице как живые. Почти с каждым я так или иначе сталкивался. Этого я звал Коротышка. Он был когда-то в прошлой жизни цвергом и постоянно ошивался возле распорядителя. Умника знали все. Тот являлся инструктором, Работал в библиотеке и имел одну любопытную особенность, которую я понял только после очередной инициации. Он использовал наше исключительное зрение, рассматривая прошлую расу брата, и рано или поздно подсовывал книгу по родному миру приходящего. Недотепа изредка путал обители перемещения, потому путешественники из условного пургатора могли попасть в От Оттого его из маршрутов сняли и оставили для внутренних поручений. Вратарь он был чрезвычайно ответственный, хоть и рассеянный. Я вдруг понял, что каждый новый брат не похож на предыдущего. Да, с виду мы были неотличимы друг от друга. Но вместе с тем любой вратарь оставался личностью. Отступник или лоялист? Послушник или инструктор? Мы все были уникальными. И это открытие, к которому я подсознательно пришел давно, но не озвучивал, внезапно накатило на меня многометровой волной цунами. Казалось, в этом и есть ключ к новому построению общества вратарей. Обществу, которое будет другим, если выживет. Мне с трудом удалось дождаться, когда добряк закончит. Но прерывать своеобразную панихиду по ушедшим навсегда вратарям не мог бы даже седьмой, каким бы нетерпеливым ни был. И только когда старший замолчал, я пошел вперед. Каждый шаг в данжоне, который походил сейчас на склеп, отдавался гулким мехом. И при этом не вызывал никакой ответной реакции в братьях. Только когда до Аганитета осталось не больше десяти шагов, Варчун заговорил тихим, но вместе с тем спокойным голосом. Что ты скажешь, седьмой? Что был прав? Что к этому все и вело? Что надо было помочь перворожденным, когда имелась такая возможность? Или что сражение вовсе не должно было случиться? — Нет, этого я говорить не буду. Да, в наших руках нет и не было силы, способной уничтожить иномирцев. Если бы только все миры собрались, но мы все равно не сможем их переместить в Атрайн. И это к лучшему. — Тогда твари их не убьют и не станут сильнее, — покачал головой ворчун. Признаться таким вот спокойным, отрешенным, уставшим от жизни, мне его было видеть неприятно. Уж лучше бы проорался, пусть даже влепил по щечину. Несмотря на божественную длань, моя оболочка это выдержала бы. А с подобным ворчуном говорить было несколько неловко. Но приходилось. «К тому же, кто теперь пойдет за нами?» продолжал Аганитет, смотря в пустоту. «Коалиция уничтожена! Вратари показали свою несостоятельность! За нами пойдут многие миры, даже центральные, разве что за исключением Гримара и Фессворта. Там почти не осталось воинов. Прошлый ворчун закричал бы, что я не сучушь и что вообще сошел с ума». Сопляк, идиот и пылевой аборт игровой системы. Новый лишь перевел на меня свой тяжелый, как кованый сапог, брошенный в спину, взгляд и ничего не ответил. Да уж, жизнь готовила меня к диалогу, пусть даже истеричному, а не к этому вот всему. Хорошо, что на помощь пришел старый добрый Арей. Несмотря на значительное повреждение, он не отправился первым делом в яму, а сейчас стоял и слушал причитания Аганитета. Однако мои слова его заинтересовали. «О чем ты, седьмой? За нами никто не пойдет. Мы проиграли». «Вы все великие воины и превосходные вратари, но таковыми являетесь слишком долгое время». Вы забыли, каково быть смертными. Чем живут существа, продолжительность жизни которых может уместиться на краю листа пергамента, который для вас является вечностью? Смертные борются. Всегда. Совсем. Особенно, когда им есть что терять. И тем яростнее, чем явственнее представляют всю серьезность угрожающей им опасности. Знаете, что сделали мои лю... Братья! Про себя я чертыхнулся, поняв, что чуть не сказал люди. Что на меня нашло? Семеро спасенных одним из вратарей людей уже рассказывают то, что видели своим соотечественникам. Ситуация облегчается тем, что они разных национальностей. Поэтому довольно скоро все властные структуры отстойника будут знать общую картину. Прибавить сюда тот факт, что именно на этот мир было совершено нападение, и многомиллионная армия готова. Проблема будет лишь в том, чтобы отобрать лучших. Все же думаю, что нам понадобятся ищущие, а не обыватели. Я перевел дыхание, наблюдая за слушающими. Но вратари не думали перебивать. Напротив, они ловили каждое слово. То же самое происходит с Колоном, Мейером, Уллумом и даже Второй Юшкой. В последнюю бойца перемещали, несмотря на довольно сильное сопротивление. Именно после этого сражения и началась война. Информационная. Сразу вспомнился возмущенный Троук, рассказывающий, что десантник никак не хотел выживать. Напротив, намеревался все время удрать, да и потом отбивался, видимо, уже не разбирая разницы между вратарем и тварью. В себя пришел только в родном мире. Спасенные существа разнесут весть о произошедшем сражении быстрее, чем ветер распространяет пожар. Довольно скоро каждый ищущий будет знать о великой битве, в которой всемогущие вратари проиграли. Нам лишь стоит поспособствовать этому. Открыть хотя бы по две-три обители во всех разумных мирах для беспрепятственного путешествия ищущих. И, думаю, ищущие сами начнут приходить к нам. «Зачем?» Хмуро спросил Ворчун в поисках ответов, чтобы узнать, что грядет, и как вратари намереваются с этим справиться. И тогда мы соберем новую армию, намного лучше прежней, и упор будем делать не на технически оснащенные корпуса, которые показали свою несостоятельность, а на опытных и могущественных ищущих, смертных, проживших века и приобретших невиданные лики. Переместить их будет проще, Да и, как я понял, в различных мирах подобных ищущих может набраться вдоволь. Ранее они не проявили интереса по одной лишь причине. Думали, что это их не касается. «Зачем?» — вновь повторил Ворчун. «Нет, новый агонитет мне не нравился гораздо больше предыдущего. На того было понятно, как следует реагировать. А с этим что делать?» толдычет, как проклятый свое «затем?» «Затем!» «Чтобы собрать еще более сильную армию и сразиться с тварями!» «Теперь мне пришлось сдерживаться, чтобы не сорваться!» «Пришлось объяснять заново и медленно!» «У нас есть свидетели глобальной угрозы, которые расскажут остальным, что их ждет!» «Надо лишь воспользоваться данным фактом!» Теперь не придется силком тащить каждого воина в Атрайн. Перед лицом глобальной немнимой опасности смертные вынуждены будут объединиться. Петух уже клюнул в задницу, а гром грянул. Наверное, не все вратари поняли мои метафоры. Хотя ворчун встал и медленно, будто еле поднимая ноги, подошел ко мне. Я был готов ко всему, включая внезапную беременность, поэтому даже потянулся за граммом в инвентарь. Мало ли чего в матрице у этого стукнутого. Чего ждать от начальника, который перестал ругаться и кричать? Только беды. Но Аганитэт лишь положил свою руку мне на плечо. Учитывая нашу разницу в росте и весе, он мог меня попросту десниться и при особом желании раздавить. «Это все бесполезно, седьмой». Неужели ты еще не понял? Каждый наш проигрыш делает тварей только сильнее. Плоть они используют, чтобы насыщать себя. Пылью заряжают кирикон, который открывает новые червоточины. К счастью, пока еще в один мир. Это бесконечная гонка хомячка в колесе, где выигрывает только колесо а глупый грызун умирает. Мы не способны уничтожить иномирцев. Никто и не говорит об уничтожении, — спокойно ответил я. Пытаться действовать грубой силой правда глупо. У меня есть другой план. Но для этого необходимо новое сражение, а для него армия. Такая, которая будет в разы превосходить предыдущую. Ворчун долго смотрел на меня, буравя жестким холодным взглядом из-под шлема, но в итоге едва заметно кивнул, Рассказывай.